Глава 15. Коперниканская революция 2.0. В середине 16 века польский астроном Николай Коперник малым тиражом издал свой великий труд о вращении небесных сфер. Впервые после своего греческого предшественника Аристарха Самосского, 310-230 года до новой эры. Коперник предложил и обосновал гелиоцентрическую систему мира. Согласно расчетам Коперника, не Земле, а Солнцу принадлежало центральное положение в нашей звездной системе. Земля вовсе не была пупом мироздания, а всего лишь обращалась вокруг Солнца, наряду со многими другими небесными телами. Человек тем самым утратил свое привилегированное положение в космосе и слепившую его иллюзию, будто вся Вселенная вплоть до планеты звезд водит вокруг нас восторженные хороводы. Еще важнее целительного, хоть и болезненного урока смирения оказался мощный удар по авторитету религиозной догмы и любых утверждений, принимаемых без доказательств. Научная эра вступила в свои права благодаря тому, что человек поступился гордыней. Перестав довольствоваться догмами, он занялся независимым и экспериментальным исследованием жизни. Открытие Коперника породило мощный резонанс и коренным образом поменяло историческую действительность в последующие десятилетия и столетия. Тем не менее, для современников и жизнь, и научная деятельность Коперника остались практически незамеченными. Самые важные для истории события вообще крайне редко привлекают к себе внимание их непосредственных свидетелей. О причинах такого парадокса хорошо написал Ницше. «Величайшие события и мысли, а величайшие мысли – суть величайшие события, постигаются позже всего».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 В середине XVIII века в западном мышлении начал медленно совершаться еще один принципиальный поворот. По своей структуре он был весьма похож на Коперниканскую революцию, произошедшую на заре нового времени. У философов возникло понимание, что наше сознательное «я» по своей природе вовсе не таково, как мы наивно думали раньше. Оно не находится в центре психической жизни, и не управляет всецело нашей судьбой и поступками. То, что мы привыкли считать собой, по большей части лишь движется по орбите вокруг глубинных, бессознательных структур ума. Нам представляется, будто мы принимаем решения и делаем выбор по совершенно свободному изъявлению разумной воли. Оказалось, однако, что это очередной мираж наподобие обманчивого движения Солнца по небосводу. Поступки рождаются не по хотению волшебного человечка в голове, а вследствие взаимодействия множества как сознательных, так и бессознательных частей человеческой психики. Некогда Коперник выведал у звездного неба, у нас над головами, важнейший секрет. Теперь пришло время раскрыть тайны звездного неба внутри нас и проследить те сложные маршруты, по которым движутся планеты и светила ума. Пробил час для Коперниканской революции 2.0. У ее истоков стоял Давид Юм, 1711-1776 годы, блестящий мыслитель и подлинный разрушитель мифов и предубеждений. С момента выхода его трудов и в немалой степени именно благодаря им западная мысль изменила тот курс, по которому она упорно следовала вот уже более двух тысяч лет. И философия, и наука встали на новые рельсы и двинулись по пути медленного, но неуклонного сближения с мыслью Востока. Еще в годы учебы в университете Юм считал идею о сверхъестественной природе ума нелепой. Он не верил в декартовского человечка внутри головы, не верил в некое отделенное от мира «я», которое является получателем опыта сознания и одновременно автором наших поступков. Дело не в том, что древним представлениям о душе не хватало красоты, притягательности и внутренней согласованности. Просто у идеи души не было ничего за душой. Она висела в воздухе и не имела под собой никаких реальных оснований, кроме передаваемых по наследству и принимаемых на веру убеждений. Это была фантазия, держащаяся на других фантазиях, которые, в свою очередь, стояли на непроверяемых предпосылках. Между тем, фундаментальные предпосылки есть самое важное в нашем мировоззрении – От того, насколько они хороши или плохи, зависит все остальное. Юм сознавал, что аксиомы дуализма были выбраны и сформулированы крайне небрежно. Они не могли быть продемонстрированы в личном опыте человека и не были подтверждены экспериментом. Даже чисто логические доказательства существования монолитного и вечного «я», слепленного из особого сверхъестественного теста, являлись до смешного шаткими. Декарт и его современники провозгласили принцип всеобщего сомнения и критический подход по отношению к идеям прошлого. По иронии, то были лишь слова. Они сомневались во всем, кроме самого главного – Оттого и мы виделись повсюду человечки и вечные идеи из потустороннего мира. Аналитический интеллект Юма впитал в себя морозную свежесть шотландских гор, способность к обзору темы с высоты птичьего полета и одновременно острый орлиный взгляд, замечавший малейшие детали». Юм оказался тем, кем Декарт только порывался стать – человеком, который усомнился во всем по-настоящему. Он увидел беспочвенность былых представлений и начал все сначала. Юм захотел исследовать непредвзятым взглядом, что же такое сознание и чем является наше «я». Промежуточные итоги этой работы философ изложил в своем трактате о человеческой природе. Там он первым делом предлагает нам взглянуть на свой ум прямо сейчас, отринув все то, что мы как будто бы уже знаем о себе. Что же в действительности предстанет нашему взору, если мы отбросим предубеждения? Мы увидим быструю смену различных фрагментов опыта, целый калейдоскоп из мыслей, красок и форм, звуков, ощущений тела, эмоций и желаний. Мы заметим, что феномены нашего сознания многочисленны и различны, однако между ними имеется и сходство. Для удобства понимания это многообразие оказывается возможно разделить на различные группы и категории, сообразно проявляемой ими природе. Юм выделяет две наиболее общие категории феноменов опыта – впечатления и идеи. Впечатление есть то, что пассивным образом впечатывается в наш ум и регистрируется сознанием за счет его познающей способности. Впечатления бывают внешними и внутренними. Внешние впечатления – это информация от органов чувств, которые нас снабжают зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, а также иные способности восприятия, известные сегодня науке к примеру, кинестезия. Ко внутренним впечатлениям относятся импульсы, желания, эмоции и простейшие чувства. Они также носят преимущественно пассивный характер, поскольку являются в нашем как бы сами собой до и помимо заключения разума и отпечатываются в сознании. Вторая категория феноменов опыта идеи имеют уже более сложную и творческую природу. Согласно Юму, идеи создаются умом благодаря памяти и воображению на основе базовых впечатлений в различных их комбинациях. Идеям присуща вторичность. Наш ум сохраняет в себе отпечатки внешних и внутренних форм опыта, а затем за счет творческой способности воображения составляет из них сложные сочетания. Так рождаются мысли, представления, убеждения и сложные чувства, которые состоят из целого комплекса эмоций, импульсов желания и мысленного фона. Закон ассоциации Вооружившись этими наблюдениями, Юм предлагает нам обратить внимание на поразительный факт. В открывшемся нам калейдоскопе феноменов опыта у нас не получится найти никакого получателя идеи и впечатлений, то есть того, кто бы за ними наблюдал. Столь же тщетно будет искать автора опыта, возникающего в нашем сознании. Сколько бы мы ни всматривались в отдельные мысли, идеи, ощущения, чувства, мы нигде не обнаружим того, кто их воспринимает или создает. Каждый раз мы будем натыкаться только на тот или иной и вполне конкретный феномен ума. Юм пишет об этом так. «Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в нечто, именуемое мной своим «я», я всегда наталкиваюсь на то или иное, единичное восприятие тепла или холода, света или тени, любви или ненависти – страдания или наслаждение. Я никак не могу уловить свое «я» как нечто существующее помимо восприятий и никак не могу подметить ничего, кроме какого-либо восприятия. Если же мои восприятия временно прекращаются, как бывает при глубоком сне, то в течение всего этого времени я не сознаю своего «я» и поистине могу считаться несуществующим. А если бы все мои восприятия совершенно прекратились с наступлением смерти, если бы после разложения своего тела я не мог бы ни думать, ни чувствовать, ни видеть, ни любить, ни испытывать ненависть, то это было бы полным уничтожением меня. Да я и не представляю себе, что еще требуется для того, чтобы превратить меня в полное небытие. Итак, при непредубежденном исследовании ума мы обнаруживаем в нем лишь поток форм опыта. Они возникают в нас, претерпевают развитие, а затем угасают и уступают место другим. Ум многообразен, непостоянен и динамичен. Чередование впечатлений и идей, однако, происходит не кое-как, а является упорядоченным. В калейдоскопе нашего опыта всегда прослеживается сложное ветвление узоров. Хотя его части непрестанно меняются, они меняются не все и сразу. Кроме того, эти трансформации подчинены определенным законам и принципам. Без подобного порядка мы не могли бы ни мыслить, ни действовать. Следовательно, наш следующий вопрос должен быть таким. Как же возникает порядок в наблюдаемых нами впечатлениях и идеях? Что именно его создает? Можем ли мы сформулировать главный закон, который будет в состоянии объяснить появление именно этого опыта в уме, а не другого? Юм утверждал, что таковой закон имеется. Он называл его законом ассоциации, то есть законом связи. Закон ассоциации связывает впечатления и идеи на основании трех принципов – сходство, близость во времени и пространстве и причинность. Иными словами, феномены опыта сбиваются в группы и стайки и образуют всевозможные узоры в калейдоскопе сознания, как только соблюдается, по крайней мере, одно из этих трех условий. Они должны быть либо похожи друг на друга, либо соседствовать в пространстве и времени, либо вызывать появление друг друга, как причина приводит к появлению следствия. Закон ассоциации вносит порядок в опыт жизни, но также рождает иллюзию цельности и отдельности предметов друг от друга. По существу предметы опыта есть не что иное, как набор впечатлений и связанных с ними идей. Лишь ум искусственным образом устанавливает границы между ними и воспринимает как нечто отдельное. Взглянем на яблоко. Это не цельное явление, а комплекс зрительных впечатлений, который состоит из многочисленных точек различных цветов и оттенков. Яблоко может воздействовать на органы зрения, испускать приятный запах, будить у нас воспоминания и эмоции, но само по себе оно не существует. За счет закона ассоциаций ум связывает все эти идеи и впечатления, и тогда они появляются в нашем уме вместе. Сказанное справедливо по отношению к любому явлению жизни, будь то камень, телега, дом, дерево. Солнце, железо, надежда, счастье, страдание, общество, другой человек. Это условные и по большей части совершенно фиктивные единства. Внутри них не существует никакого волшебного клея, который скреплял бы содержащиеся в них идеи и впечатления вместе. Нет никакой души яблока или дерева которая наделяла бы весь комплекс ассоциированных феноменов опыта свойством яблочности или деревянности. Они неразрывно пребывают в потоке перемен и во взаимопереходе всех вещей и форм опыта. Согласно Юму, закон ассоциации позволяет понять, почему мы убеждены в наличии у нас «я» как получателя опыта, отдельного от остального опыта. Причина этой веры в существование «я» та же, что и причина нашей убежденности, будто существует яблоко или стул, как отдельные и независимые сущности. Это просто привычка нашего ума, упрощающая взаимодействие с опытом. К сожалению, очень часто эта привычка становится дурной и мешает увидеть реальность. Иллюзия «я» возникает, когда человеческое воображение, подчиненное закону ассоциации, сбивает фрагменты нашего внутреннего опыта в кучки. Эмоции, мысли, идеи, наши представления о себе и о своих свойствах приобретают постоянную связь друг с другом. Сцепленные друг с другом, они постоянно то возникают вместе, то угасают вместе, двигаясь по кругу. Этот хоровод наших впечатлений и идей о самих себе продолжается день за днем и пропитывается клеем ассоциации все глубже. Когда клей схватывается, мы приходим к наивному понятию о душе и о существовании цельного «я». То была подлинная революция. Во сравнении с тем, что происходило в западной философии последние две тысячи лет, Юмовский закон ассоциации был подобен теории относительности Эйнштейна и запуску ракеты в космос вместе взятым. Был осуществлен выход на совершенно иной уровень восприятия, на уровень полицентрического понимания ума. Сам закон ассоциации, однако, не был изобретением Юма. Впервые это понятие употребил английский философ Джон Лок несколькими десятилетиями раньше в своем труде «Опыт о человеческом разумении» 1690 год. Но только Юм увидел в ассоциации поистине фундаментальный механизм работы психики и крайне успешно применил его в качестве объяснительного инструмента. Юм фактически переоткрыл, а затем развил то полицентрическое видение ума, которое начало формироваться в досократической философии греков, а затем было заколочено в гроб благими намерениями Сократа и Платона. Юм понял, что понятие о сверхъестественном и моноцентрическом уме не выдерживает никакой критики. Оно не выдерживает проверки опытом, экспериментом и даже чисто умозрительной логикой. Юм совершил лишь первые и грандиозные шаги к пониманию того, что ум пребывает в постоянном взаимопереходе с явлениями окружающего мира. Ум состоит из мира, сообщается с ним, а не отделен от окружающей реальности рвом и крепостной стеной. Его нельзя увековечить. Там просто некому даровать вечную жизнь и бессмысленно стараться это сделать. Это понимание способно напрочь выбить почву из-под ног эгоцентризма и эго-мании, но до этого было еще очень далеко вой середине XVIII века Юм провозгласил, что наступило время расстаться с дорогой нашему сердцу сказкой о человечке внутри головы, который пришел в этот грешный мир с небес и теперь спешит поскорее вернуться назад. Психикой правят не волшебные человечки, не деятельность неких вечных деятелей, а законы, принципы, причины и следствия их взаимодействие и рождает те переливающиеся узоры калейдоскопа опыта, которые мы наблюдаем в своем сознании. Согласно Юму, необходимо создать науку об уме, подобную во своей основательности ньютоновской физике. Она должна покоиться на известных нам на настоящий момент фактах, а все ее составляющие могут и должны подвергаться критической оценке. Все тезисы новой науки об уме лишь тогда заслуживают войти в ее состав, когда могут быть продемонстрированы в опыте и проверены на практике. Он полагал, что наука об уме должна стоять над математикой, над науками о природе и над религией, потому что все эти сферы определяются деятельностью ума. Они суть порождения ума и порой возникают в нем, а порой не возникают. Только поняв сами себя, мы сможем по-настоящему разобраться в сущности математического, естественно-научного и религиозного опыта». Работы Юма оказали колоссальное влияние на формирование мировоззрения другого великого философа – Иммануила Канта. Кант писал об этом так. «Я охотно признаю это. Именно возражение Дэвида Юма – Много лет тому назад впервые пробудили меня от догматического сна и дали моим изысканиям в области спекулятивной философии совершенно иное направление. Пробуждение Иммануила Канта от сна дуализма было лишь частичным, но оно дало начало всей немецкой классической философии. Затем, пережив многочисленные метаморфозы, это пробуждение передалось по цепочке философам и ученым сегодняшнего дня. Юма можно назвать первым когнитивным ученым в мире. В этом, пожалуй, и состояла самая главная линия передачи его наследия. Он заложил фундамент нейропсихологии и всякой научной психологии вообще к концу XX века тот подход, которым руководствовался Юм, стал в нейронауках чем-то само собой разумеющимся, а его недуальное видение ума было экспериментально подтверждено. Невзирая на этот грандиозный вклад, в истории западной мысли Юм является одной из самых недооцененных фигур. Ему отводится, если отводится вообще, лишь крошечный объем внимания в учебных курсах и лишь единицы все еще обращаются к написанным им книгам. Идеи Юма слишком сильно шли в разрез с привычными представлениями людей о самих себе и все еще продолжают инстинктивно отторгаться нашим эгоцентризмом. Открытие бессознательного Широко известны слова философа Альфреда Уайтхеда о том, что вся философия – это заметки на полях Платона. На протяжении двух тысяч лет все и правда выглядело именно так, причем в этих заметках преобладал хвалебный тон. Философы и ученые вплоть до Декарта соревновались во своих попытках дополнить платонизм, обосновать его и защитить от возможных нападок. Юм стал первым влиятельным мыслителем Запада, который вышел далеко за пределы платонизма. Он совершил революцию в понимании сознания, но осталось кое-что, что этой революции не было затронуто, а осталось бессознательное. Как мы знаем сейчас, это не какой-то предаток психической жизни, а как раз наиболее обширная ее часть. Юм блестяще исследовал верхушку айсберга. Его внимание было в первую очередь сосредоточено на поверхностных феноменах нашего ума. Но вот откуда они приходят? Из каких темных глубин они поднимаются к поверхности и что происходит с ними там, во мраке? Какие кульбиты и хитросплетения создает закон ассоциации, порождая наши эмоции, влечения, желания, потребности, стремления и неврозы? кто, кем и как управляет в нашей психической жизни. Нельзя сказать, что Юм обходил эти ключевые вопросы стороной. Он высказал ряд гениальных наблюдений о природе бессознательного, которые предвосхитили идеи мыслителей будущих поколений. Тем не менее, тема бессознательного меркла на фоне других, разбираемых Юмом проблем и его успехов в этих исследованиях. Потребовался еще один инакомыслящий, чтобы вдобавок к революции в понимании сознания запустить и революцию в понимании бессознательного. Им стал немецкий философ Артур Шопенгауэр, которого мы уже неоднократно поминали. Конечно, сама идея бессознательного не была новой. Некоторые мыслители, включая Юма, так или иначе приходили к выводу, что человеку неведомы многие процессы, протекающие в его уме. Вопреки этому, широко принятой точкой зрения была как раз обратная. Самым известным выразителем преобладавших тогда представлений был Декарт. Он полагал, что все содержание ума легко доступно для нашего исследования. Вместе с тем, бессознательному, где его существование вообще признавалось, отводилась очень скромная второстепенная роль. Это был просто скучный и грязный подвал ума. Все важное и интересное происходит наверху. Там принимаются решения и кипит настоящая жизнь. Шопенгауэр же все перевернул. Он заявил, что сознательное «я» вовсе не управляет нашей жизнью, а является всего лишь марионеткой, выполняющей бессознательные команды. Более того, бессознательное – это вовсе не маленький и примитивный подвал ума. Это громадный и многоуровневый подземный город, куда у нас, во силу слабости наших способностей, нет почти никакого доступа. Разум не управляет психической жизнью. Он просто не глядя ставит подпись на приказах, которые получает из этих таинственных глубин. Как тщеславный подчиненный, он затем делает вид, будто никакого приказа и не было, а он сам все решил. Чтобы сохранять способность выполнять свои обязанности, разум вынужден себя обманывать. Он задним числом сочиняет легенду, будто принимаемые нами решения являются продуктом свободной и разумной воли. Разум ищет оправдания бессознательным импульсом и снабжает их логикой и связанной историей. Словом, Шопенгауэр, как и Юм, не боялся плыть против течения и не боялся оказаться не в чести у современников. Порой он даже получал от этого наслаждение. Книги Шопенгауэра пользовались весьма низкой популярностью как при жизни, так и после смерти. Как и работы Юма, они выводили на чистую воду игры эго и тот неприятный факт, что эго есть один большой самообман. В своем главном труде «Мир как воля и представление» Шопенгауэр писал «Сознание есть лишь поверхность нашего ума. И в нем, как и в случае земного шара, мы знаем лишь внешнюю оболочку, но не ведаем его недр. Что же там находится, в недрах ума? Согласно Шопенгауэру, бессознательное есть царство слепой воли. Речь здесь не о человеческой воле, а о воле как фундаментальной сущности всего мироздания. Воля приводит в движение весь мир вообще составляет его основу. Это творческая, динамическая и при этом иррациональная энергия. Она жаждет продолжать себя до бесконечности, жаждет двигаться и увековечивать себя во все новых и новых формах. Наше бессознательное есть лишь одно из вместилищ этой основополагающей силы. Коль скоро воля правит бал, ни о какой человеческой свободе, в привычном смысле слова, не может идти речи. Это не воля принадлежит нам, а мы ей. Все человеческие потребности, желания, влечения и вкусы являются продуктами этой древней, слепой и бессмысленной инстанции. Через них воля проявляет себя в действии. Если разуму и остается что-то, то это изобретение средств и путей, достижения целей, поставленных перед ним бессознательными стихиями». Шопенгауэр вкладывает это понимание в известные слова, которые любил повторять Альберт Эйнштейн. «Человек может делать то, что хочет, но не может хотеть по своему желанию». Действительно, даже самый упрямый из сторонников свободы воли вынужден признать, что он не в состоянии по щелчку пальцев поменять свои желания, симпатии и антипатии. Да, он может встать со стула, сказать то или другое, пойти вправо или влево, но не пожелать того или другого. О желаниях мы узнаем лишь по итогам, после того, как они поднимутся к поверхности сознания. Когда в нашем бессознательном случается перемена, она происходит как бы сама собой, без спроса, до и помимо деяний нашего разума. Шопенгауэр не зря зовется отцом новоевропейского пессимизма, и нарисованная философом картина кажется мрачной и вовсе не случайно. Деятельность мировой воли является для него мучительной, бесцельной и избыточной. Мировая воля неизменно порождает абсолютно бессмысленное и бесконечное страдание для всех живых существ, а потому само существование мира с точки зрения разума есть ошибка и зло. В процессе развития, однако, воля способна увидеть свою тупиковую и обреченную на самоистязание природу. Тогда она неизбежным образом должна обратиться против самой себя и либо попробовать себя уничтожить, либо ограничить. Шопенгауэр полагает, что если у жизни им можно найти некий смысл, то это смерть. Жизнь есть кошмарный сон, и лучше всего для человека это не существовать вовсе. Тем не менее он занимает довольно неоднозначную позицию по отношению к самоубийству. В одни моменты он считает незамедлительное лишение себя жизни прекрасным, разумным и благородным, а в другие он довольно горячо выступает против. Когда Шопенгауэр находился в состоянии отрицания самоубийства и был в поисках оправдания для продолжения существования, он утверждал, что наполненный желанием акт самоубийства лишь укрепляет эту самую волю к жизни в мире – Сперва желание должно быть устранено. Понимание, что желание лежит в основе страдания и установка на освобождение от желания породило в нем сильнейший интерес к индийской философии и буддизму. За счет аскетизма и духовной практики человек должен достичь полного владения своим умом и уничтожить в себе всякое влечение. Только тогда он имеет полное право умереть. Причем, как подчеркивал Шопенгауэр, лучше всего от голода, устранив в себе даже стремление к питанию. Другие способы самоотрицания и самоочищения воли есть сострадание к тяготам других людей, наслаждение искусством и созерцательная жизнь вообще. Благодаря ним мы также уменьшаем время страдания, достигаем постепенного отстранения от мучительной суеты жизни и искореняем в себе тягу к бессмысленной деятельности. Из базовых принципов шопенгауровской философии, однако, совершенно неясно, почему стоит так долго ждать блаженного часа смерти и зачем вообще всем этим заниматься на пути к ней. Воля в любом случае вечно перерождается и приобретает все новые и новые, наполненные страданием формы. Прекратить этот процесс мы не можем. Мы, однако, в состоянии положить решительный конец своим собственным страданиям, и чем раньше это случится, тем лучше. Вовсе не удивительно, что философ не может привести никаких стоящих доводов в защиту продолжения существования, которое он неизменно оценивает как бессмысленную муку. Его собственная логика требует от воли уничтожения своевременной страдающей формы как можно ближе к моменту горького осознания собственной сущности. Таким образом, Шопенгауэр сперва сам загоняет себя в угол, а затем пытается то остаться в этом тщательно выстроенном углу, то выбраться из него. Выходит что-то вроде кота Шопенгауэра на манер известного мысленного эксперимента под названием кот Шрёдингера. Кот Шопенгауэра одновременно хочет себя убить и не хочет себя убивать. По меткому замечанию Ницше. Эта двойственность порой доводила Шопенгауэра до сущих курьезов, когда философ принимался весело прославлять самоубийство, сидя за богатым обеденным столом. Великий вклад Шопенгауэра в развитие западной мысли заключался в том, что он первым обратил внимание на ведущую роль бессознательного содержания психики в наших потребностях, ценностях, решениях, мыслях и поступках а затем создал на основе этого понимания убедительную концепцию. Он указал и на главного виновника, происходящего внутри нас, на бурлящую в бессознательном энергию желания и на ее разрушительные свойства. Самодовольство разума и сознательной воли тем самым было поколеблено были созданы условия для понимания всего ландшафта психики со всеми ее недрами, а не только лишь ее поверхностью. Тем не менее, оставалось многое, чего Шопенгауэр не заметил, а в своем пессимизме он впал в крайнюю непоследовательность и безосновательность. Философы, психологи и ученые XIX и XX веков критически восприняли наследие Шопенгауэра. Они приняли эстафету как от него, так и от юма и создали на их основе современное полицентрическое понимание ума.